глава 8. «Я не виновен», — заявил я. «Мы сидели в кабинете начальника рудника. Кабинет был маленький, больше похожий на закуток для оформления документов на каком-нибудь складе. Простенький офисный стол, максимально дешевый и неудобный стул для посетителей, общая атмосфера тлена и безысходности». Сходство усугублял стоявший на столе компьютер. Я таких, наверное, с самого начала игры не видел. Ни планшет, ни ноутбук, ни навороченная клавиатура Такеши, а обычный настольный комп с теплым ламповым монитором, на котором стоял засохший кактус в треснушем горшке. Начальник рудника был мужчина колоритный, огромный, кряжистый, словно вырубленный из цельного куска скалы ветеран второй пунической войны. Даже дома он носил выцветшую армейскую форму. А в изрядно потертой бедренной кобуре покоился местный аналог творения полковника Кольта. «Все так говорят, сынок», — сказал он. «Так уж все», — усомнился я. «Очень многие», — поправился он. «Это не я. Меня оболгали, подставили, подбросили. Я не хотел, я случайно. Я вовсе не это имел в виду. Но знаешь, в чем проблема, сынок?» «Знаю», — сказал я. «Верно, сынок», — сказал он. «Всем плевать». Ты оказался здесь по приговору суда, проиграл апелляцию или, может быть, и вовсе на нее не подавал, но это уже не мое дело. Мое дело, рудник». «Я понимаю», — сказал я, «но все дело в том, что меня не судили, не было никакого приговора». «Да ну?» — спросил он. «И как же тогда ты здесь оказался?» «Случайно провалился в портал, открытый для настоящего осужденного», — сказал я. «И где этот осужденный?» — спросил он. «Его сожрали степные крысоволки». «Интересная история, сынок. А тебя они почему не сожрали?» «Я невкусный». Он вздохнул. Был поздний вечер, и он наверняка собирался провести его как-нибудь по-другому, а не в беседах со мной. Полировать потускневшую пряжку ремня, разбирать револьвер, надираться местным самогоном, глядя в ковер. Начальник рудника вздохнул и щелкнул тумблером, включая компьютер. По звуку это напоминало запуск двигателя легкомоторного самолета. Теперь для того, чтобы продолжить наш разговор, не считая по губам, приходилось орать. «Открой личные данные, сынок!» – прорал он. Я открыл. Он считал то, что ему нужно, при этом даже не слишком шевеля губами, и принялся яростно долбить по клавиатуре двумя пальцами. Судя по звуку, и пальцы, и клавиши клавиатуры были деревянными. Я немного напрягся. Конечно, это был тюремный компьютер, а мне никогда не выносили приговора «Ну, всякое ведь может быть. Если его дрова каким-то чудесным образом соединены с межгалактическим Интерполом, у меня могут быть неприятности. В смысле, дополнительные неприятности к тем, что уже есть. На Альвионе я точно в розыске. И кто знает, какие юридические последствия могли быть у некоторых моих поступков. Я убивал. Ну, всякое убивал. И далеко не всегда удерживался в рамках необходимой самообороны». Когда я уже подумал, что вот-вот оглохну, он щелкнул тумблером обратно, и наступила тишина. Ну, разве что остывающий монитор чуть-чуть потрескивал. «Ты прав, сынок», — сказал он. «Тебя нет в нашей базе данных». У меня немного отлегло, но я не стал об этом говорить. «Я же говорил, что невиновен». «Возможно, сынок», — согласился он. Это вот как раз тот редкий для моих подопечных случай, когда можно сказать, что кто-то действительно оказался не в том месте, не в то время. Но объясни мне еще кое-что, сынок. Для того, чтобы провалиться в портал вместе с осужденным, нужен непосредственный контакт. Чем вы таким занимались, что тебя затянуло за компанию? Я представил, как это могло выглядеть со стороны. Непосредственный контакт, я полуголый. «Не-не-не, это не то, о чем вы подумали». «Мы дрались», — сказал я. «И кто побеждал?» «Я». «Все так говорят, сынок», — сказал он. «А из-за чего вы дрались?» «Это важно? Я просто хочу понять, что ты за человек?» Ну, он взял мой корабльный абордаж, а я пытался захватить его транспортник и в одиночку атаковал капитанский мостик. Наверное, о таком лучше не рассказывать. «Из-за женщины», — соврал я. «Все зло от них, да, сынок?» «Не знаю», — сказал я. «Не уверен». «Конечно же, нет», — сказал он. «Все зло в нас от нас самих». «Это мудро», — сказал я. «Не подлизывайся», — сказал он. «Что это за класс такой, физрук?» «Да я и сам не знаю», — сказал я. «Толком не разобрался». «А чем ты занимался до того, как попал сюда?» Проламывал голову, скрывался от преследования, уничтожал планеты. «Я тренировал», — сказал я. «Кого именно ты тренировал?» «Сначала полицейских», — сказал я. «Потом детей». «Ты тренировал полицейских?» «Был такой эпизод в моей карьере», — не стал отрицать я. «Значит, ты в какой-то степени один из нас, сынок», — сказал начальник Рудника. «Никому больше об этом не говори». Я кивнул. «Заключенный контингент сложный. Заточкой под ребро меня, конечно, не убьешь, но зачем искушать судьбу?» «Как говоришь, звали того парня, вместе с которым ты сюда угодил?» «Таллар», — сказал я. «Капитан Таллар». Начальник Рудника снова запустил свой адский калькулятор и заколшматил по клавишам, так что мы опять оглохли. «Есть такой», — сообщил он, вырубая стационарный генератор помех. «Только странно. Приговор по его делу был вынесен уж очень давно, и назначить дату начала наказания доверили ИСЦУ». «Почему он тянул столько времени, сынок?» «Не знаю», — сказал я. «А в чем его обвиняли-то? Там написано?» «Там написано», — заверил мне начальник рудника. «Но это конфиденциальная информация, сынок». «Вот так всегда», — вздохнул я. «Да и какая разница, если парень действительно мертв?» «Никакой», — согласился я. «Между нами повисло неловкое молчание». Он смотрел на меня, явно чего-то ожидая, а я смотрел на него, не понимая, чего он от меня хочет. И некоторое время мы играли в гляделки, а потом мне надоело, и я решил, что он выиграл. «Ну, ладно», — сказал я, — «а мне-то что теперь делать?» «Иди в третий барак, найди там старшего, он объяснит, что делать дальше». Это звучало как начало квеста, но довольно унылого и далеко не многообещающего. «В смысле?» — не совсем понял я. «Он расскажет тебе, где спать, где взять кирку с тачкой и как рубить руду, сынок», — терпеливо объяснил мне начальник рудника. «То есть я должен рубить руду? Меня поражает твоя прозорливость. Но я же не виновен», — напомнил я. «Но мне же наплевать», — напомнил он. «Давай я объясню тебе ситуацию, сынок». «Это было бы просто замечательно», — сказал я. Чем местные персонажи меня точно не баловали, так это объяснениями. «У меня нет связи», — сказал он. «Подземные крысоволки в очередной раз перегрызли кабель. Связисты уже отправились все восстанавливать. И если их самих не сожрут, они закончат с ремонтом через неделю-другую. Когда связь появится, я отправлю на остров доклад о твоем случае и буду ждать дальнейших инструкций». И сколько ждать? Ну, примерно хотя бы. «Проблема в том, что им тоже наплевать», — сказал начальник рудника. «На острове в безопасности и комфорте сидит высокое начальство, которому проблемы материка до фонаря. По крайней мере, до тех пор, пока материк исправно поставляет тримерит к порталу. Я не думаю, что твой случай уникален, и, скорее всего, они доверят его решение какому-нибудь вонючему клерку» который, когда у него дойдет очередь, отправится в пыльные архивы в поисках прецедента, чтобы скопировать предыдущее решение. Но архивы обширны, а на острове хватает и других развлечений, так что вряд ли он будет особенно торопиться. «Звучит как-то не очень», — сказал я. «И это, сынок, я тебе еще лучший сценарий описываю», — сказал начальник Рудника. «В худшем они мой доклад просто потеряют». «Я расстроюсь», — предупредил я. «А я-то как, сынок?» — сказал он. «В общем, если даже все пройдет по лучшему сценарию, решение тебе придется ждать пару месяцев. И у тебя, поскольку ты не заключенный, а свободный человек, вольный идти в любую сторону, есть выбор. Ты можешь ожидать решения добывая триммерит, или можешь уйти в степь и договариваться со своими приятелями, степными крысоволками». «Может быть, тебе повезет, и они возьмут тебя в свою стаю». «А других вариантов нет?» «Нет, сынок», — сказал он. «Пойми, я ничего против тебя лично не имею, но моя задача на этом месте — не искать истину и не восстанавливать справедливость. Моя задача — добывать тримирит и следить, чтобы с доверенным моему надзору контингентам ничего не случилось по возможности». Я не могу взять тебя в штат охраны. Я не могу поставить тебя на довольствие просто так. Если ты хочешь остаться здесь, тебе придется рубить тремерит. Я доступно объяснил? Вполне. Услышать я его услышал и даже вошел в положение, но все равно затаил. И каков твой выбор? Буду рубить тремерит, сказал я. Тогда иди в третий барак, найди там старшего, и он объяснит тебе, что дальше. «А я могу время от времени сюда заходить?» – поинтересовался я. «Просто, чтобы узнать, появилась ли связь?» «Я пошлю тебе весточку с кем-нибудь из охранников», – пообещал он. «На том и порешили». Несмотря на мою довольно бурную молодость, опыт пребывания в пенитенциарных учреждениях у меня был вообще никакой. Конечно, меня довольно часто забирали в милицию. Я стоял на учете и провел пару ночей за решеткой. Но, в общем-то, это были детские шалости. Дело ни разу не доходило до суда. И в местах, не столь отдаленных, мне побывать так и не довелось. Ну, это и к лучшему. К тому же отсидка на земле вряд ли снабдила бы меня опытом, необходимым для общения с местными каторжанами. Пока я плелся от домика начальника рудника к унылому бараку с начертанной красной краской цифрой «3», я обдумывал дальнейшую стратегию своего поведения. Вряд ли стоило открывать дверь в барак ударом ноги и начинать знакомство с крика «Вечер в хату, господа арестанты!». Но и чрезмерно вежливым, наверное, тоже быть не стоит. Есть некоторые личности, которые воспринимают вежливость за слабость. Таким личностям надо сразу стучать по рогам, пока дело не зашло слишком далеко. В общем, все как обычно. Буду действовать по ситуации. Дверь барака оказалась незаперта Я помахал рукой проходившему мимо охраннику. Понятия не имею, тот ли это был охранник, что отправил меня к начальнику или другой. Они все настолько одинаково унылые, что в темноте не отличишь. Дернул дверь на себя и вошел внутрь. Ну, казарма и есть казарма. Кровати, по счастью, одноярусные, тумбочки, вешалки. Заключенных было человек сорок, и большая часть уже спала. Остальные группировались по несколько человек и о чем-то беседовали, либо играли в нехитрые карточные игры. «На мое появление они отреагировали. Никак они не отреагировали. Всем было наплевать. А нет, все нормально. От ближайшей ко мне группы отделился орочий наружности двухметровый бугай. То есть это по человеческим меркам он был бугай. По орочиям, наверное, гидился только в задохлике. Но из тех, кто не спал, он был самым крупным представителем разумного вида. Ну, относительно разумного». Он подошел ко мне остановился всего в паре сантиметров от того пространства которое я привык считать своим и личным и смерил меня тяжелым взглядом о новенький сказал он как зовут никак не зовут сказал я сам всегда прихожу и за что заелили ни за что Ха, как и всех нас ухмыльнулся он чуть не порезав себе рот собственными клыками нет серьезно сказал я у меня просто туристическая поездка «Умник, да?» — спросил он. «Ты знаешь, что умников тут никто не любит? А знаешь, кто тут особенно не любит всяких умников?» «Предполагаю, что ты», — сказал я. «Но я не ищу твоей любви». «А если я сделаю вот так?» Он выбросил вперед руку с сожатым кулаком, но я видел, что он это несерьезно и не стал уклоняться или противодействовать. Так и есть. Кулак замер в нескольких сантиметрах от моего лица. «На первый раз я тебя прощу», — сказал я. «А если ты сделаешь так еще раз, то сломаю тебе руку». «Вот так прямо и сломаешь». «Ага», — сказал я. «Хочешь испытать судьбу?» Мы посмотрели друг друга в глаза, и я понял, что он хочет. Я же, в свою очередь, всем выражением лица попытался намекнуть ему, что этого делать не стоит, но он оказался хреновым физиогномистом. Он сделал так еще раз, и я сломал ему руку, как обещал не прикладывая запредельного количества силы, просто на технике». Он побледнел, на лице выступили капельки пота. Я похлопал его по плечу. «Расслабься, посиди, и все пройдет», — сказал я. «Если то, что я слышал об орящей регенерации, правда, к утру ты уже будешь как новенький». «Я думал, ты несерьезна», — сказал он. «А я серьезна», — сказал я. «Но я предупреждал, без обид». «Ладно, сам напросился», — согласился он. «Без обид». «Ну и ладно». Я довел его до ближайшей кровати. «Кстати, а кто тут у вас старший?» «Гонзо», — сказал он, указывая на свою компанию. «Вон он там сидит». Я подошел к ребятам, которые внимательно следили за происходящим и не вмешивались в него, и уточнил, который из них Гонзо. Гонзо на вид был человеком лет сорока, тощим, жилистым и повышенно волосатым. У него оказалось крепкое рукопожатие нормального человека, и первым делом он извинился за поведение громилы. «Это, сам понимаешь, испытание такое», — объяснил он. «Хочешь узнать все о человеке, двинь ему в рыло и посмотри, как он будет себя вести». «И как я справился?» «Ты нормальный», — сказал он. «Разве что рисковат немного». «Я предупреждал». «Да, я понимаю», — сказал он. «Звать-то тебя как?» «Чапай», — сказал я. «Держи, Чапай». Он достал из кармана своей робы какой-то кругляш и вручил его мне. На одной стороне кругляша было схематичное изображение кирки, как если бы ее ребенок нарисовал, а на другой вообще ничего не было. «Что это?» «Это жетон», — сказал он. «Кинешь его утром в копилку, а вот еще три. А мне обязательно надо спрашивать, зачем они нужны, или ты сам объяснишь». «А, так ты вообще нуб, что ли?» «Первая моя ходка сказал я. «Ну, слушай» и он посвятил меня в подробности местной экономической модели. Жетоны были здесь главным и единственным платежным средством. Ночь в бараке стоила один жетон. Завтрак – один жетон. Кирка – один жетон. Тачка – один жетон. Обед и ужин – тоже по жетону. Ну и всякие дополнительные услуги. Добывались эти жетоны тоже довольно просто. Одна тачка, содержащая три мери труды, стоила… Да, верно, один жетон. Мне, как новичку, полагались 4 жетона которыми я мог оплатить ночлег, ближайший прием пищи, кирку и аренду тачки на один день. А дальше уже крутись как хочешь, зарабатывай сам. По самым элементарным подсчетам выходило, что мне нужно зарабатывать не меньше шести жетонов в день. Завтрак, обед, ужин, ночлег, кирка и тачка. Гонза заверил меня, что даже для новичка в рудном деле в этом нет ничего сложного а средний работяга тут зарабатывает больше, спуская излишек жетонов на азартные игры или покупку каких-то дополнительных ништяков, и я решил положиться на его слова, по крайней мере, до утра. Напоследок он хлопнул мне по плечу, посоветовал занять любую пустующую кровать и не морочиться по пустякам. Поскольку я к этому времени уже довольно устал, пусть не физически, но морально, я решил последовать его совету и строить новые планы утром на свежую голову. Я выбрал себе кровать, не слишком похожую на развалину, и подальше от двери, чтобы не дуло. Вытащил из тумбочки условно чистую простыню и принялся готовить постель ко сну. Как ко мне подошел еще один орк. Он был старый, сморщенный и какой-то выцветший, как случается со всеми старыми орками. А этот был стар настолько, что мне даже не удалось определить его изначальный цвет. Он бесцеремонно уселся на соседнюю кровать и принялся следить за моими манипуляциями с постельным бельем. Я расстелил простыню, она была чуть влажная, но я решил, что могу этим обстоятельствам пренебречь, и засунул подушку в наволочку. «А ведь, знаешь, в своем племени я был шаманом», — сказал орк. «Я слегка напрягся. Мой опыт общения с орочьими шаманами был несколько односторонним, и, скорее всего, они тоже от меня не в восторге. Неровен час этот парень кажется коллоквианцем и захочет мне что-нибудь предъявить» джага из черных орков продолжил старикан может быть ты что то обо мне слышал нет сказал я испытав некоторое облегчение от слова черные все таки это другое племя а я ведь был довольно могущественным шаманом сказал он входил в большой круг шаманов захватывающая история сказал я но он провел на рудниках слишком много времени и уже не понимал сарказма рад что ты так считаешь — заявил он. — А знаешь, что произошло потом? — Нет, — сказал я. Мне удалось победить подушку, и я бросил ее в изголовье и достал с тумбочки одеяла. — Меня оболгали, — заявил он. — Меня подставили, обвинили меня в том, что я не делал. Желая доказать свою невиновность и отстоять свою честь, я вызвал своего недруга на поединок в большом круге шаманов. И я побеждал в этом поединке, пока эта мерзкая отрыжка шакала не применила какую-то неведомую мне запрещенную технику работы с духами. — Сочувствую, — сказал я, бросая одеяло поверх простыни и разуваясь. Точнее, стерехивая с ног остатки ботинок. Интересно, во сколько жетонов мне выльется новое бундирование? Уложусь в десятку, если робу от Гуччи не заказывать. Но никто не заметил жульничества. «И моему противнику присудили победу», — сказал орк. «А я был с позором изгнан из большого округа и отправился в скитание, которые закончились здесь». «Угу», — сказал я. «И с тех пор я ищу кого-то, кто поможет мне восстановить справедливость», — сказал орк. «Кто докажет мою невиновность и вернет мне мое положение в обществе». Это выглядело как начало нового квеста. «Да что там?» целой цепочки квестов, и я был уверен, что стоит мне только потянуть за одну ниточку, как на мою голову обрушится целая лавина новых приключений, способных сделать меня настоящей игровой легендой. И, чем черт не шутит, может быть даже главой собственного клана. «Я ищу настоящего героя, смеющегося в лицо опасности», — продолжал Орк. «Ищу человека, готового поставить на карту все, что у него есть». «Найди лучше кого-нибудь, кому не наплевать», — посоветовал я и завалился под одеяло. Интермедия всякое Николай был рейнджером 354 уровня, что для воронежских лесов считалось очень неплохим показателем. И поскольку он был разведчиком в довольно большом отряде, где и без него хватало боевых единиц, качал он в основном ловкость, восприятие и стелс. А силу и выносливость не качал, потому что они ему были без надобности. Принесенные системой характеристики не только усилили его природную ловкость и худощавость, но и добавили к ним пару килограммов незаметности. Так что после зачисления в отряд у него появилось неофициальное прозвище «Хрен попадешь». Сейчас он вернулся из очередного одиночного рейда и по привычке проскользнул к бункеру мимо постов охраны. Конечно, можно было зайти нормально, тем более, что пароль был ему известен. Но навыки сами себя не прокачают. Просочиться мимо второго поста ему не удалось. Впрочем, это никому бы не удалось, потому что тяжелая железная дверь, ведущая в бывший секретный, бывший заброшенный бункер, размещенный где-то в глубине леса, видимо, на случай мифической бомбардировки Воронежа, была закрыта. И мало того, что открывалась она с таким скрипом, что в округе просыпались даже впавшие в зимнюю спячку медведи, так рядом с ней был аж трое нормальных часовых. Один обладающий истинным зрением маг и один стелсер, просто на всякий случай. «Привет», — сказал Николай, вываливаясь из инвиза, как заправский ассасин, только без отравленных кинжалов. Часовые привычно вздрогнули, а маг машинально зажег в ладони фаербол и сразу же его погасил. «Пароль? Потребовали у него». «Последний понедельник июля», — сказал Николай. «Главный на месте?» «Дед у себя», — сказал маг. «А у тебя что-то срочное?» «Еще какое», — сказал Николай. Часовые отпрыли дверь, навалились на створку и с трудом оттолкали ее на такое расстояние, чтобы Николай смог протиснуться в образовавшуюся щель. Они могли бы открыть и шире, и неоднократно делали это для человека нормальных размеров. Но ради Рейнджера напрягаться не стали. Пусть даже он был лучшим разведчиком отряда. Николай миновал казармы, арсенал, жилые помещения для семейных бойцов и столовую, откуда, как обычно, пахло чем-то не особенно аппетитным, и добрался-таки до третьего поста, выставленного у личной комнаты командира отряда. Зачем он там был нужен, никто толком не понимал. Если уж враг проникнет в бункер и с боем доберется до этого места, командир по-любому об этом услышит и выйдет, чтобы поучаствовать в веселье. Благо, стрелок он отменный, и в инвентаре у него есть очень интересные штуки. А своих эти парни пропускали вообще без вопросов. Но зачем-то пост все-таки был. Может быть, просто для престижа? «У себя?» – спросил Николай. «У себя», – сказали ему. И он вошел. Командир отряда «Красные мстители», легендарный снайпер, с начала игры прошло чуть больше года, но это было время, когда новые легенды возникали чуть ли не каждый день. Практически каждый, кто выживал в первые дни после вторжения, имел все шансы быть записанным в легенды. Непримиримый враг для всех, кто не с земли, и добрый дедушка для всех своих подчиненных сидел за письменным столом заваленным большим количеством бумажных документов. Дедом его называли не только за хорошее отношение к доверившимся ему бойцам. Помимо прочего, он слыл ретроградом и рассматривал карту местности при свете зеленой настольной лампы. «Я вернулся», — сказал Николай. «Вижу, что вернулся, йог-макарек», — сказал дед Егор. «Впрочем, ты всегда возвращаешься. За это тебя и ценю». «Удалось ли найти что-нибудь интересное, или все как обычно?» «К сожалению, удалось», — сказал Николай. «Похоже на подготовку к вторжению». «Где?» «Я могу отметить на общей карте отряда». «Пальцем ткни, ек-макарек», — сказал дед Егор, предвигая ему бумажную карту, разложенную на столе. «Так оно надежнее». Николай сомневался, что так надежнее, но вслух ничего говорить не стал. Некоторое время ему потребовалось, чтобы совместить цифровую карту, построенную у него в голове, с бумажным аналогом на столе, после чего он уверенно ткнул пальцем. «Вот здесь». «Это ж километров шестьдесят отсюда, Йок-макарек», заметил дед Егор. «Семьдесят пять», поправил его Николай. «А тебя всего двое суток не было. Шустрый ты, однако». «Время зря не трачу», сказал Николай. «Только моё Йок-макарек», сказал дед Егор. «Почему ты думаешь, что это попытка вторжения?» «Могу картинку скинуть». «Картинку будешь своим корешам скидывать, ёк-макарёк», сказал дед Егор. «Знаю я, какие там у вас картинки. А мне лучше своими словами расскажи». «В точке прорыва находится большой стационарный портал», сказал Николай, «чёрного цвета». «А это важно?» «Не знаю», признался рейнджер. «Через портал проходят большие группы паладинов». «Кого?» «Рыцари в тяжёлой броне». «Значит, отряд кастрюлеголовых псов-рыцарей», — сказал дед Егор. «Много их?» «Тысячи». «Умаемся хоронить, Йок-макарек», — пригорюнился дед Егор. «А остальная логистика?» «Ее нет». «Так не бывает, Йок-макарек», — наставительно сказал дед Егор. «Потому что этого не может быть никогда. Солдат без обоза воевать не может». «Даже наш летучий партизанский отряд без обоза воевать не может». «Тем не менее», — сказал Николай, — «никакой группы поддержки, ни разведки, ни лазаретов, ни кузнец, ни даже полевых кухонь, и никаких признаков присутствия других видов войск, даже стрелков нет». «Только кастрюлеголовые псы-рыцари?» «Именно так». «Значит, они не настоящие, Йок-макарёк», — заключил дед Егор. «Значит, они эти, как их, мать их, боты!» «Я тоже так подумал», — сказал Николай. «Есть еще одна странность, которая подтверждает эту теорию. Они все одинаково вооружены, они не снимают шлемов. И в целом создается впечатление, что все эти паладины, кастрюлеголовые псы-рыцари, это на самом деле один человек, размноженный на принтере». «Прелюбопытнейшая тряхамудия, ёк-макарёк», — сказал дед Егор. «Но нам от этого не легче, даже наоборот. Представляешь себе, как слаженно они могут биться, если они на самом деле это один человек?» «Представляю», — сказал Николай. «Впрочем, все это хрень, если мы пулеметы бронебойными снарядим», — сказал дед Егор. «Поверь моему опыту, ни одна кастрюля пулеметной очереди не держит, а если и держит, то вместе с головой отрывается, йог-макарек». «И чем занимаются кастрюлеголовые на нашей исконной земле?» «Они возводят зиккурат». «Что они возводят?» «Зиккурат», — сказал Николай. «Это такое культовое многоярусное сооружение, свойственное шумерской или вавилонской архитектуре». «Вогодька», — попросил дед Егор. «Значит, ты хочешь сказать...» что кастрюлеголовые псы-рысари вторглись на наши исконные земли через черный стационарный портал и возводят посреди воронежских лесов Вавилонскую башню? Ну, как-то так. «Тебя кто-нибудь видел?» «Нет». «Это хорошо», — сказал дед Егор. «Но это единственное, йог-макарек, что в этой ситуации хорошо. Вторжение — это плохо, но привычно». Однако религия – это опиум для народа. И пока я жив, ни один пес-рыцарь своих зиккуратов в этих лесах строить не будет. Ступай и найди моего заместителя. Будем думать, как нам эту атаку клонов, Йок-Макарек, отбивать. Ночь, улица, фонарь Фонарь в его планы не вписывался, поэтому он погасил свет одним движением мизинца. Можно было, конечно, вообще ничем не шевелить, но ему нравилось представлять себя могущественным чародеем, повелевающим материей и держащим стихии на кончиках своих пальцев. Чрезмерно пафосно, конечно, но с другой стороны. А кому когда мешала малая доза пафоса? Он обошел приземистое здание банка и притронулся рукой к стене. Кусок кирпичной кладки растворился в воздухе, открывая ему проход. Оказавшись внутри, он погладил той же рукой пустоту, и стена восстановила свою целостность. И поскольку никто не предполагал, что злоумышленники могут проникнуть в банк таким путем, установленные на окнах и дверях охранные заклинания остались непотревоженными. Внутри было темно, но только для обычного человека. Он спустился по лестнице в подвал, развеяв по пути две железные двери и стальную решетку, прошел мимо клиентских сейфовых ячеек и остановился перед главным денежным хранилищем. Считалось, что эту массивную дверь работы гномьих кузнецов никто не может открыть без пары прилагающихся к ней ключей, но он и не собирался ее трогать и беспокоить висящие на ней заклинания. Вместо этого он привычно развеял кусок стены, полутораметровой толщины, каменная кладка, усиленная арматурой, плюс десятисантиметровый стальной лист где-то посередине и оказался в святая святых местных финансовых воротил. И тут же оказалось, что он тут не один. В смысле, это было не первое его вторжение в тщательно охраняемое закрытое помещение. И он знал, что достаточно хорош в этом деле. Но раньше ему никто никогда не аплодировал. Он заложил руку за спину и согнулся в вежливом поклоне. А когда он поднялся, под потолком уже висел магический светильник. А из-за груды золотых слитков вышла высокая стройная женщина в сияющих серебряных доспехах. В руках она держала длинный тонкий отливающий серебром меч. «К чему эта иллюминация, мадмуазель?» – осведомился он. «Я хочу, чтобы ты внимательно меня рассмотрел», – сказала она. «Я внимательно вас рассмотрел, и вы ослепительны», – сказал он. «Однако вряд ли вы представляете местную службу безопасности. В смысле, я видел этих ребят днем, и они – орки, а ты – разрушитель миров и гроза Алмазного Альянса», – сказала она. «Кто бы мог подумать, что ты будешь грабить банки в мелких провинциальных городках». «Надо же, на что-то жить», – пожал плечами Роберт Полсон. «Этот способ показался мне наименее затратным, и раз уж вы продемонстрировали мне свою эрудицию, давайте я покажу вам свою смекалку и попытаюсь угадать, кто вы. Вы – Немезида». «Верно», – сказала Селена. «А ты входишь в тройку самых опасных представителей своей планеты». «Не знал, что тут тоже существует какой-то рейтинг», – сказал Полсон. «А кто остальные два?» в будущем такие же покойники, как и ты». «А, ну ладно», — сказал Полсон. «Кстати, раз уж у нас разговор об этом зашел, может быть, соизволите объяснить, за что вы так на нас взъелись? Это что-то личное?» «Нет», — сказала она. «Нет, не личное?» «Нет, не соизволь объяснить». «Вот так всегда», — сказал он. «Вы, местные, не любите ничего объяснять, а из ответа на простой вопрос устраиваете многоступенчатый квест» к концу которого ты не только забываешь, о чем спрашивал, а тебе уже просто пофиг вообще на все. Зато я могу ответить на некоторые вопросы, которые ты еще не задал», — сказала она. «Как я сюда попала, у меня свои пути, так же, как и у тебя. Откуда я знала, что ты будешь здесь, ты предсказуем». «Да вообще пофиг же», — сказал он. «Хочешь подраться? Непременно. Здесь? Чем это место хуже любого другого?» «Там город», — сказал он, показывая рукой куда-то вверх. «В нем люди. Тысяч двадцать. Они могут пострадать. Мне плевать», — сказала она. «А мне как бы и нет». «Тогда беги». И он побежал. Он не видел ничего зазорного в том, чтобы убежать. Не потому что ему было страшно. Ему, конечно, было немного страшно, но это нормально. Он провел в таком состоянии большую часть своей жизни, боясь то одного, то другого а потому, что его основной ударный скилл был слишком уж разрушительным. И, что самое печальное, он этот скилл не контролировал. Он левитировал, развеяв часть перекрытия над своей головой. Оказавшись наверху, он уничтожил несущие конструкции, надеясь, что ее завалит обломками там, в подвале, а сам рванул по главной улице, оседлав воображаемых духов воздуха. Делать что-то с закрытыми на ночь воротами не было времени, поэтому он просто перемахнул через крепостную стену и устремился от города прочь. Он успел удалиться метров на пятьсот, когда ворота за его спиной взорвались дождем щепок, а из этого дождя вылетела молния в серебряных доспехах. Он сбавил обороты, развернувшись лицом назад, и принялся воздвигать между собой и ей невидимые силовые барьеры. Но большого толка от них не было. Она проламывалась через преграды примерно с такой же скоростью, с какой он их создавал. Он уплотнил воздух под ногами и свечой взмыл в небо. У нее была хорошая скорость для разбега, и она прыгнула. Они встретились на высоте около 100 метров над землей, и ее твердый, как кувалда, кулак врезался ему в живот. Он задохнулся и потерял концентрацию, а у нее просто кончился пульс, так что они упали куда-то в лес одновременно, но не совсем рядом. По крайней мере, он успел подняться на ноги и два раза вдохнуть, прежде чем она снова на него налетела. Он увернулся от двух ударов ее меча, а от третьего уже не успевал, и попробовал блокировать его голой рукой, как уже неоднократно проделывал ранее. На этот раз номер не прошел, и серебристые лезвия отрубила ему кисть. Но прежде чем он успел почувствовать боль, сработал тот самый его скилл, и звездное небо исчезло, закрытое серой взвесью, в которой превратились окружающие их деревья, приминаемые их ногами трава и многочисленные лесные жители. И ему оставалось только надеяться, что он отошел от города на достаточное расстояние, и волна туда не докатится. Когда пыль начала рассеиваться, регенерация уже практически завершилась, и с кистью все было в порядке. С Немезидой, к сожалению, тоже. Она невозмутимо стояла в нескольких метрах от него и выглядела так же, как в хранилище, еще до того, как началась их схватка. Разве что доспехи, когда то грозно сверкавшие, слегка потускнели и перестали сверкать. «Впечатляет», — сказала она. «Как тебе удается все уничтожать?» «А как тебе удается не быть уничтоженной?» — спросил он. Впрочем, пофиг. Она пошла на него, слегка покачивая бедрами и мечом. Раз уж развоплотить ее не удалось, обижать явно не было никакого смысла, он попробовал ее сжечь, заморозить, поджарить электрошоком. Ничего не получалось. Основа для заклинаний словно отскакивали от ее брони, даже не оставляя на ней отметин. Но если вы ничего не можете сделать с противником, подойдите к этому вопросу творчески и сделайте хоть что-нибудь с его окружением. Не в силах причинить вред Немезиде, он создал под ее ногами пропасть глубиной около 20 метров, а может быть 30, ему было не до точных подсчетов. Впрочем, точные подсчеты были невозможны, поскольку глубина ямы продолжала расти. Она словно что-то почувствовала, и в последний миг ей удалось оттолкнуться от уходящей из-под ноги земли. Она извернулась в воздухе каким-то немыслимым и невозможным для человека с обычной анатомией образом и приземлилась на самом краю ямы, балансируя в хрупком равновесии. А потом она выбросила вперед руку с мечом, и серебряное лезвие пронзило его грудь. «Не особенно-то и больно», — подумал он, шагая вперед и чувствуя, как лезвие скользит вдоль его ребер. Было бы куда хуже, если бы она воспользовалась ржавой арматурой. Он сделал еще один шаг, и гарда ее меча коснулась его груди. «Брокса!» — выдохнул он, и это было последнее слово Роберта Полсона перед тем, как сознание покинуло его. Он обмяк Навалился на отчаянный, пытавшийся удержаться на краю пропасти Селену, и они вместе полетели вниз. А потом у нее сработал скилл экстренной телепортации, и он полетел вниз уже один. Селена подошла к краю и посмотрела в бездну. И не было рядом физрука, который сказал бы ей, что если долго смотреть в бездну, кто-нибудь обязательно посмотрит в ответ. Может быть, поэтому никто и не посмотрел.